Глава тринадцатая. Я проснулась от собственных рыданий. Они пробрались наружу и вытащили вместе с собой и меня. Первые м г н о в е н и е я испытывала полную дезориентацию, не могла понять, где нахожусь и как сюда попала. Мне все приснилось? Дедушка, Аня, этот чертов аукцион? Нет, не приснилось. Затолкала тянущую боль по глубже в себя и постаралась о ней не думать. Под одеялом на мне ничего. Это напрягает. Как я оказалась голой? Кто меня раздел? Неужели Его Величество? У нас с ним что-то было? Ну нет, он же не извращенец, чтобы совокупляться с девицей без сознания. Или извращенец? Откуда мне знать? Но никаких новых ощущений в теле я не обнаружила. Осторожно коснулась вульвы. Все как обычно. огляделась, похоже, это г о с т и н а я и я спала на диване. Правда, огромным и удобным, но все же диване. Не то, чтобы мне было обидно, но очевидно, что кое-кто не пожелал положить меня на свою кровать, и если она в этом месте и есть, то в единственном экземпляре. Одна эта комната раза в два превышала размеры всей нашей квартиры. Обставлена со вкусом, каждая деталь продумана до мелочей. И все же совершенно неуютно, будто в обители спартанца. Лишь самые необходимые вещи и ничего личного, например безделушки, взяв в руки которую я могла бы хотя бы что-то понять о хозяине этих апартаментов. Из о к о н открывался вид на новодевичьи пруды, такой красивый, что дух захватывало. Я любила этот район Москвы. После соревнований, проводимых во дворце гимнастики, иногда здесь гуляла и мечтала, что когда-нибудь поселюсь в похожем месте. Воспоминания возвращались урывками, разорванными фрагментами минувшей ночи, а минувшей ли? За окном день, но ощущение странное, будто прошло куда больше времени. Ужасно хотелось в туалет. Стоило спустить ноги на пол, как мочевой пузырь дало себе знать. Однако разгуливать в чужой квартире голышом показалось не лучшей идеей. Честно говоря, мне тут и в одежде не хотелось находиться. Смыться бы отсюда побыстрее. Была не была. Я завернулась в одеяло и покинула гостиную. За дверью меня встретил длинный коридор, серый, мрачный. Так тихо, что создавалось впечатление, будто я одна во всей квартире. Или здесь отличная звукоизоляция. Ванную комнату я нашла не сразу. В надежде отыскать туалет я сначала наткнулась на кладовую, затем на комнату со спортивными снарядами. И лишь на третий раз мне улыбнулась удача. Отражение в зеркале настолько пугало, что я от него отшатнулась. С трудом вспоминала, как со мной обращался конвоир. Разок он швырнул меня в стену, и я сильно ударилась. Но думать в тот момент о том, как это отразится на моей внешности, времени не имелось. Надо было спасаться. Планом А стало выживание, а план Б всегда один. Я подумаю об этом позже. Только проблемы росли как снежный ком. От меня буквально разило потом, кожа казалась липкой, а я вся грязный. Стало дурно от мысли, что в таком состоянии меня видел Ратмир, прикасался ко мне, похоже, раздевал. Что ж, вряд ли я покину его дом, миновав встречи с ним. Надо будет как-то объяснить тот фарс. свидетелем которыму он стал навру что-нибудь мне не привыкать сделав вывод что с него не убудет если я воспользуюсь его ванной комнатой я залезла в душевую кабинку разобравшись с сантехникой включила горячую воду сильные струи били по задеревеневшим мышцам из-за айрата я долго пролежала на полу в холодной комнате тогда я думала что мои внутренности уже никогда не согреются Оставалось надеяться, что я не простудила себе какой-нибудь жизненно важный орган. От пара и воды становилось легче, скопившееся в теле напряжение потихоньку уходило, а мое настроение улучшилось. Перенюхав выстроенные на полочках флакончики, я поняла, чем так вкусно пахло от Ратмира. р а с т ё р л а между ладошек каплю геля, взбила пену и нанесла на все тело. Кайф. Эффект после процедуры эпиляции сохранялся, кожа оставалась гладкой, блестящей, а я казалась себе еще более голой. Но елозить по такой коже оказалось безумно приятно, и я почему-то думала, что Ратмиру бы понравилось притрагиваться ко мне такой. Волосы пришлось вымывать несколько раз, пока кожа головы не стала скрипеть от чистоты, а потом снова нанесла на себя гель, в надежде, что буду пахнуть сабуровым. Отжав волосы, я распахнула стеклянную дверцу и едва не упала, натолкнувшись на тяжелый взгляд хозяина квартиры. Он стоял прислонившись к стене и смотрел на меня. Несколько бесконечно долгих секунд я просто не в силах была отвести от него глаз от шока, пока Ратмир не передал мне в руки махровый халат, возвращая в чувство. Я смотрю, тебе стало лучше. Звучит его голос, резонируя о мраморные стены ванной комнаты, густой, низкий, странными вибрациями отдающий вниз живота. Не замечала за собой подобного раньше, но в его присутствии я менялась. Впрочем, у меня имелось не так много возможностей обратить на это внимание. Внутри будто срабатывал переключатель. Я становилась мягкой, податливой. Плавилось, словно масло на солнце, хотя такое состояние мне вовсе не свойственно. Я же сухарь, всегда готов а драться и показывать клыки. Может, весь фокус заключался в том, что он старше меня, в том, что я его просто-напросто боюсь, или к собственному стыду хочу и одновременно презираю за то, как он обошелся со мной в ночном клубе. Во мне еще живет желание доказать ему, что он неправильно поступил. Что унашибся, но совершенно не понимаю, как это сделать. Да, запинкой подтверждаю. Спасибо. Пальцы подрагивали, пока я пыталась расправить халат. Не с первого раза, попав в рукава, все-таки сумела одеться. И пока к о п о ш и л а с ь ощущала темный взгляд р а д м и р а Его поведение сбивало с толку. Мне никак не удавалось понять его эмоции. Возможно, он их не испытывает вовсе. Вдруг у него все умерло внутри. Что теперь со мной будет? Почему-то мысль о том, что я просто смогу уйти из его квартиры, стала казаться нелепой, глупой до да безобразия. Сердце билось в груди как бешенное. Иди за мной. Приказ. Он поворачивается спиной и выходит из комнаты, а я, сверкая пятками, бегу следом. Что уж, я высокая. Но соборов по сравнению со мной просто гигант. Спешу за его широкими шагами, глубже запахиваю халат, потому что утопаю в нем. Это ведь его халат. Длинный коридор ведет в кухню. От аромата еды я едва не падаю в обморок. За плитой замечаю женщину, азиатка. Она на м г н о в е н ь е оборачивается ко мне и улыбается дежурной улыбкой. Явно видит в этой холостяцкой берлоге каждый день голых девиц в махровых халатах. Что желает госпожа? Задает она вопрос с ужасным акцентом, через который я с трудом продираюсь. Испытываю сильнейшее смущение. Хочется ответить ничего, но тогда я рискую захлебнуться собственной слюной, запахи потрясающие. Тоже что и мне. Вместо меня отвечает Ратмир. Я с г л а т ы в а ю Пока его помощница по дому варганит еду, я озираюсь по сторонам. Делаю вид, что не замечаю, как Сабуров разбирает меня на атомы. Кухня серая, огромная и холодная. Мокрые волосы пропитали махровую ткань, и теперь я ёжусь. Сабуров же одет с иголочки. Создается впечатление, что он не вылезает из этого формального стиля. Брюки, рубашка тоже белая. Я как назло вспоминаю его боксеры и покрываюсь краской стыда. Перед моим носом раскладывают приборы, а затем ставят тарелку: глазунья с ярко-желтым желтком, ломтики лосося, нарезанная спелая авокадо, тосты с сыром, чашка кофе и молочник. Не т р а п е з а а фоточка из Инстаграма. Ешь, очередной короткий приказ. Так теперь всегда будет. Вспоминая, в какой руке держать нож и в какой вилку, я приступаю к завтраку. От первого кусочка еды моя душа улетает в рай. Проткнула желток, наблюдая, как он окрасил тарелку. На тост положила ломтик авокадо, н а н и з а л а на вилку лосось, проглотила. Ощущая на языке идеальное смешение вкусов, даже на секунду прикрыла веки, испытывая н и с чем не сравнимое удовольствие. Как же давно я не пробовала ничего подобного, свежего, вкусного. Приготовленного из качественных продуктов. Насытившись, я сделала глоток кофе. Не понимала его вкуса, но и он порадовал мои вкусовые рецепторы. И только после этого я вспомнила, где нахожусь и кто на меня неотрывно п я л и т с я